Глава 3. Лера уже два раза пыталась выйти на работу, но всякий раз на пороге оказывалась Анфиса. «Вас папа не разрешал выпускать», — хитро улыбалась она. «А то вы опять убежите на работу, а у вас больничный. Это мне папа сказал». «Анфисочка, детка, мне очень надо», — не могла удержаться от улыбки Лера. «Без меня они совсем не умеют работать». «А вы начальница?» — спрашивала девчонка. «Ну, в некотором роде, да». Тогда сидите дома. У нас папа в любой момент может оставить свою работу, если ему очень надо. А у нас мама не может. Тут же поддел Вадька. Она сама за всех работает. Вот ведь, сынок, так мать подставить? Почему это сама? Возмутилась Лера. Вадик, ну ты же знаешь. Я я вовсе не одна работаю. Тогда иди я отдыхай, поддел ее Вадька. Тебе выспаться нужно. И вот еще лекарства выпить. Анфиса, таблетки неси. Лера крякнула и покорно улегла с кровать. И все же прилежать в кровати получилось недолго. В прихожей затрещал звонок, и сразу же в спальню влетела разъяренная Ольга, подруженька неизвестной с каких времен. «Ну?» — уперла она руки в бока. «И что у нас тут творится? Я еще вчера хотела к тебе прибежать, да занята была». «Это чего это ты выдумала нового директора брать? Эдак он нам всю работу развалит. Ты подумала?» «Здравствуй, Оленька, я тоже рада тебя видеть», — постаралась улыбнуться Лера. «Вчера так прихватила, себя не помнила. А у нас... Ты мне зубы не заговаривай», — перебила ее заботливая подруга. «Ты мне скажи, то это меня решил увольнять? Что это еще за новости? Я что, дорогу тебе перешла? Если ты этого Кукушкина ко мне ревнуешь, так у нас с ним почти ничего и не было. И сейчас он только по старой памяти заходит, и все. А ты...» Лера смотрела на эту раскрашенную девицу и никак не могла понять, что же их объединяет. «Оль, я вот смотрю». «А почему мы с тобой считаемся подругами?» вдруг спросила она. «Кроме мужиков тебя ничего не интересует. Да ты и про них-то мне рассказываешь только потому, что я такой богатой коллекции кавалеров похвастаться не могу. Рабочих отношений у нас и вовсе никаких. Ну какая ты работница? У нас только числишься, на работе и двух дней не была». Зато у тебя идет рабочий стаж, я за тебя налоги плачу, пенсию твою обеспечиваю. Но тебе и этого мало, ты же требуешь зарплату. Оля, у тебя совесть есть? Этот вопрос от чего-то вывел подругу из себя. Ах, вот ты как, да? О совести заговорила, носилась Ольга по спальне. А вот сейчас ты меня уволишь, а у меня ни опыта работы, ни образования никакого, ни умения, ни фига. На улицу вот так возьмешь и выкинешь, да? И твоя совесть будет нормально себя чувствовать, да? Нормально? Оля, а почему при этом должна страдать моя совесть? Ты еще довольно молодая женщина, запросто можешь осилить какие-нибудь курсы, устроиться в приличное учреждение и... Куда? В какое приличное учреждение может устроиться приличная девушка? Что ты несешь? С непониманием вытаращилась Ольга. Сутками работать за 5 копеек? Тебе-то хорошо говорить. Ты, вон директриса. Чего хочешь, то и делаешь. А здесь, главное, на другую работу. Ты чего ерунду городишь? Ты, я ж там, я ж ни с кем не уживусь. А здесь с тобой не уживаюсь я. Постаралась прекратить разговор Лера. Но не тут-то было. Ольга не намерена была замечать начальнице каких-либо перемен и гнула свою линию. «Нет уж, погоди, ты мне объясни, отчего это ты столько времени уживалась, а сейчас тебя как муха укусила? Расскажи!» «Хотя не надо, я и сама понимаю, все из-за этого Кукушкина пропаден пропадом!» Расстроенно махнула рукой Ольга и уселась на кровать к Лере. «Ну хорошо, да, у нас с ним были кое-какие отношения. Он тебе просил не говорить». Ну, сама понимаешь. А то ты же его выставишь нафиг, и дело с концом. А куда ему? Тоже ни ума, ни совести. А если у вас роман образуется, так вроде бы и складно все получается. И тебе хорошо, и он весь в шоколаде. А уж кто там у него на вторых ролях или на первых? Ой, Лера, да разве это так важно? Главное быть любимой. Но если ты так принципиально ставишь вопрос, то все, я с ним больше не-не, ни -ни, на порог не пущу. И... «И знаешь, Лера, увольняй его ко всем чертям. Мы себе другого найдем, правда же? А сами будем потихоньку работать, будем...» «Нет, Оленька», — покачала головой Лера. «Ты не гречись будь любимой. Я не знаю, чьей, а вот с работой вам придется расстаться обоим. Мне нужны кадры, нормальные рабочие кадры. А то я тут посмотрела, народу уйма, а работать неко». «Ну уж, дудки!» — вскочила Ольга. «Я просто так от тебя не отстану». «Я... я еще и тебя выживу, чтоб ты знала меня уволить! Ха! Да у тебя сил не хватит!» «Вот поэтому я и приглашаю нового директора!» Снова постаралась улыбнуться Лера. «Да мы твоего директора знаешь куда?» Начала была Ольга. Но дверь распахнулась, и появилась Анфиска со стаканом в руке. «Тетя Лера, вам пора таблетку пить и отдыхать!» Потом девчонка недружелюбно сгонула на Ольгу. Видимо, Ольгины крики были слышны далеко за пределами спальни. И пробубнила. «К нам сейчас врач придет и будет ругаться, что у заразной больной гости». «Чего?» — скривилась Ольга. Но потом до нее дошел смысл сказанного. «У заразной? Так ты еще и заразная!» Лера кивнула и старательно закашлялась. Этого Ольга вытерпеть уже никак не могла. пули она вылетела из спальни, на ходу проклиная всю рабочую деятельность Леры, а также ее личную жизнь. «Спасибо, Анфиса!» – взяла из рук девчонки стакан Лера. Никак не могла ее выпроводить. «Да уж», – шмыгнула носом Анфиска, – «разболтали вы свой коллектив. С дисциплиной у вас беда полная». «Ну ничего», – махнула рукой Лера. «Сейчас подлечусь, найду хорошего директора, он их быстро на место поставит». «Ну да, ну да», — покивала Анфиска и вдруг выдала. «Только пока вы хорошего-то директора найдете, они вам всю фирму развалят. Самой вам надо». «Как это?» — не сразу сообразила Лера. «Чего это самой? Ты видела, какие они зубастые?» «Они ж... Нет, я с ними не справлюсь. Я лучше найду кого-нибудь». «Ой, ну, мама, и чего ты боишься?» подал голос ее собственный сынок, которого в школе не бил только ленивый. — Зубастая, ты тоже зубы отрасти, подумаешь. — И чего отращивать, — пожаловала плечами Анфиска. — Не выполняют свою работу? — Уволили, и все. И пусть потом ходят, кричат. Вы охранника вызовите, и все. Он их два счета выставит. А стоит охранник дешевле, чем хороший директор. Лера усмехнулась. — А ведь не глупые вещи, детки-то говорят. И в самом деле, надо самой за дело браться. С чего это она вдруг решила подарить свое детище всяким Ольгам да каким-то Кукушкиным? Ничего подобного. «Вадька, а где у нас ручка или листок какой-нибудь?» спросила мать. «У тебя тетрадка чистая есть?» «Неси». «Вы ж отдыхать должны», — напомнила Анфиса. «Я и буду отдыхать. А работать я начну завтра», — ответила Лера и прищурилась. «Ох, как же я завтра начну работать!» Ее новый настрой очень радовал саму Леру, только б хватило уверенности. Ведь сколько раз она обещала сама себе, что наведет в фирме порядок, что не будет терпеть захребетников, но стоило только встретиться с ними глаза в глаза, и вся решимость куда-то улетучивалась. Но сегодня она вдруг поняла, сейчас получится, и вроде бы ничего не изменилось, ничего не стряслось, а вот просто, просто получится, и все. И не только на работе, но и в личной жизни все устроится. Она теперь не просто надеялась, она это знала твердо. Вечером ее ждал еще один сюрприз. Лера не слышала, как звенел звонок, не слышала, кто открывал двери. Так была занята своей тетрадкой, в которой подробно расписывала все рабочие перестановки. Когда распахнулась дверь спальню, Лера даже вздрогнула. На пороге стояла моложавая женщина, лет 55, в чудесном пальто с прекрасной прической и умелым макияжем. А возле нее скакала Анфиска и хватала руку женщины. «Здравствуйте!» – с интересом взглянула на Леру женщина. «Меня зовут Татьяна Николаевна». Очень приятно растерянно пробормотала Лера и тут же шикнула на девчонку. «Анфиса, ну что ты женщину беспокоишь?» Это не женщина, весело заявила Анфиска. Это моя бабушка Таня. Она из санатория приехала. Только что. А должна была еще месяц назад вернуться. Баб, у тебя появился новый хахаль? Анфиса! В голос охнули обе женщины. Вадик! Крикнула Лера. Хотя кричать и не надо было. Сын радостно топтался здесь же. Идите с Анфисой. Поиграйте. Я там новые игры компьютерные купила. Идите. «Да вот», – развела руками Татьяна Николаевна, когда ребята выбежали из комнаты, «я бабушка этой Ягазы, и, и да, у меня опять случился роман, но я сейчас не об этом. Я к вам прибыла в качестве скорой помощи». «А, спасибо, мне уже таблетки давали», – улыбнулась Лера. Ей было интересно разглядывать эту приятную женщину, которая была не только Анфискиной бабушкой, но и мамой Глеба Каратова. «Вы меня не совсем верно поняли». «Вадим, принеси мне, пожалуйста, стул. Мне неловко говорить с больным человеком стоя». Лера тут же подскочила с кровати. «Да что вы, я не настолько больна, честное слово. И знаете что, пойдемте пить чай». «Конечно», – тут же согласилась Татьяна Николаевна. «На кухне. Не люблю напыщенности. Да и к тому же мне надо знать, где у вас что лежит». Лера еще толком ничего не понимала, но этой гости она была рада. Неизвестно почему, но вот рада, и все тут. «Вот, это наша кухня», – провела она гостью и садила за стол. «Вам какой чай? Чёрный? Зелёный?» «Мне бы кофе, если можно», – скромно потупилась Татьяна Николаевна и тут же фыркнула совсем как девчонка. «Все говорят, что много кофе пить вредно, а я просто никак не могу отказать себе». «Такая слабая женщина». И она так хитро взглянула на Леру, что та сразу сообразила, а слабости этой женщины знает лишь понаслышке. — Я вам обрисую цель своего прихода, — начала Татьяна Николаевна, как только перед ней появилась чашка кофе со сливками. Мне говорил Глеб, что у вас некоторое время на затруднение, в плане мальчика. — Да что вы, — охнула Лера, — он у меня абсолютно замечательный ребенок. Я не спорю, но и с самым замечательным ребенком в его возрасте должен кто-то находиться, не так ли? Хотя бы для того, чтобы вовремя разогреть ему тарелку супа. я уж не говорю что этот суп ему бы желательно еще и сварить это да поникла головой лера у нас жила бабушка но она как то как то скоропостижно уехала она конечно скоро вернется но меня уже немножко ввели в курс дела поэтому с вашим вадимом буду находиться я глеб сказал моя помощь потребуется всего лишь месяц «Месяц?» — не поняла Лера. «А потом? Потом вы уйдете? А потом, как сказал Глеб, вы сами научитесь обходиться без посторонней помощи». Лера хотела скрыть улыбку, но не могла. Глеб сказал. «Мало того, что он ее тут выхаживал, когда она больная валялась, так он еще и после о ней беспокоился. Матери звонил. И ведь не забыл же. И ничего, что у него жена. Он же о ней беспокоился просто так, по-дружески, а не...» «Да-да, конечно, очнулась от мысли Через месяц я обязательно научусь. И в крайнем случае к нам все равно вернется Мария Никитишна». «Крайних случаев здесь быть не должно», – не согласилась Татьяна Николаевна. «Мы что с вами, на передовой? Какие еще крайние случаи? Дом должен быть крепостью, которую воины не допускаются. Только, Лера, вы мне позволите вас так называть?» да да конечно только лера мне придется сидеть не только с вадимом но и с моей внучкой, но я думаю это нам не помешает нет что вы конечно же не помешает они так славно дружат вытаращила глаза лера чувствуя как по щекам разливается краска стыда еще совсем недавно она упрашивала глеба чтобы он свою дочь держал от вадика подальше обязательно с анфисой она удивительно влияет на моего вадика а потом они обговорили условия на которых Татьяна Николаевна будет работать, и даже зарплату. Женщина не стала ломаться и отказываться. Она, как и Лера, считала, что это справедливо. А дальше Татьяна Николаевна рассказывала о себе так немножко, но Лера ловила каждое слово. Особенно когда речь шла о Глебе. Нет, у нее, конечно же, не возникло к нему никаких чувств. С чего бы? Она и видела-то его всего один раз. Нет, чуть больше. Но те разы она не считает. Там был совсем другой незнакомый Глеб и совсем другая Лера. Ей просто было интересно, с кем же она завтра оставит своего сына. Вот и все. Ничего личного. Я очень рада проговорила Лера, когда кофе у Татьяны Николаевны закончился. Когда вы приступаете к работе? Позвольте, но я уже приступила. — тряхнула ухоженными волосами бабушка Анфисы. — Сейчас вы мне выдадите деньги, и я отправлюсь в магазин. Этих сорванцов я заберу с собой, и мы будем гулять полтора часа. Детям нужен свежий воздух, а маме — час в одиночестве. Я знаю, как нам, женщинам, нужны эти минутки тишины. «И, кстати, как вы относитесь к грибному супу? Я думаю, на завтра я сварю именно его. А вот сегодня вечером будет курица, если вы не возражаете. С овощами. Вы любите тушеную капусту?» «Я ее обожаю!» Тихонько хихикнула Лера. «Меня мама даже козочкой звала!» «Хм!» задумалась Татьяна Николаевна. Глеб тоже ее любит, но звать Глеба козлом мне в голову не приходило. Но я буду звать его козликом. Как думаете, от этого его самолюбие не пострадает? «Думаю, он как-нибудь с этим справится», серьезно ответила Лера. «Вот и славно. Дети, собираемся за вкусными покупками. Кто быстрее оденется, тому доверю выбрать сладости на всю семью». «Баб, а на какую семью?» хитро сощурилась Анфиска. «На нашу или на тетю Лерину?» Дитя мое, чмокнула девчонку в макушку бабушка Некоторое время мы будем жить на две семьи. Вадик тоже не смолчал, а я слышал выражение одной семьей. Не в первый день, солнышко, не в первый день. Ровно так же чмокнула Татьяна Николаевна в макушку и Вадика. Она это делала, как бы между прочим, мимоходом. Но как потеплело на сердце у Леры. И отчего-то показалось, что они уже сейчас, в первый день, начали жить одной семьей. Хотя, какие только глупости не взбредут в больную голову. Жить одной семьей с Глебом, с его женой – такой бред непростителен даже для огромной температуры. К концу рабочего дня у Каратова все же настроение испортилось. И зачем он так цинично выставил Милочку? Ну, ясно же, девчонка молодая, глупая, захотелось девочкой мужского внимания. Опять же, видимо, сам Каратов его не додавал. «Да чего там?» Остыл он к милочке, отсюда и невнимание. Не знал, как с порвать, вот и уцепился за первый же повод. Нет, повод был, несомненно, серьезный, но уж как-то очень он кстати подвернулся. Да и переживаний по этому поводу не возникло, только облегчение. Только вот к чему девчонку из клиники выставлять? Ну, пусть бы работала. Так ведь она не работает. Сколько на нее жаловались и больные, и медперсонал, да он и сам ей говорил неоднократно. Ничего не понимает. Приходит на работу, только романы крутить. С ним, с Каратовым. Вот и пусть. Ничего, она еще молоденькая, найдет работу. Или ей придется сильно себя изменить. Что ж, пусть попробует. Надо еще к своей подопечной заехать. Анфиску забрать да спросить, как у них там дела. Вообще-то там сегодня должна быть мама. А уж она проследит, чтобы все дела были на все 200. И все равно... Глеб сел в машину, послушное авто завелось полоборота. Он уже начал выезжать на дорогу, когда наперерез ему выплыл темный Лексус. За рулем сидела Ксения. «Ого — Ого! — присвистнул Каратов. — А вот и принцесса на черной лошадке. Картина не ждали. Маслом. Поравнявшись с Каратовым, Ксения опустила стекло. — А что, в клинике уже все разошлись? — наивно захлопала она ресницами. — А вам нужен доктор? — не сдержал улыбки Каратов. «Еще как! Со мной что-то такое творится! Без врачебной консультации, хоть в петлю!» «А вы случайно не принимаете?» «Принимаю, и совершенно случайно. Как это вы догадались?» «Методом сложного анализа и умозаключений». Умненько насупилась Ксения и расхохоталась. халат забыли снять. «Вот черт! И в самом деле!» «С Каратовым такое бывало!» «Сколько раз себя пытался приучить? Стаешь из-за стола, идешь домой, сними халат». «Так ведь нет, едет потом домой, как дурень в белом халате». «Я вас приглашаю к себе», — склонила голову Ксения. «И возражения не принимаются. Просто потому, что у меня день рождения. Сегодня мой день. Вы же не откажете?» Она не спрашивала, она утверждала. «Да и в самом деле, кто бы отважился отказать такой нимфе?» а почему домой дернул бровью каратов дни рождения такой девушки надо отмечать по-особенному например в клубе в сауне в ресторане в сауне усмехнулась ксения да не вопрос я знаю чудесное местечко догоняйте и она лихо развернула машину каратов тоже нажал на газ Где-то металась мысль, что надо бы съездить за Анфиской, еще и проверить состояние этой Леры, но эта мысль так и осталась возле порога клиники. С Анфиской мама, она же сегодня уже звонила, говорила, что больная чувствует себя превосходно и что они уже съели весь грибной суп, который предполагалось съесть только завтра. Все у них хорошо. И потом, почему Каратов не может себе позволить немножко... Даже не отдохнуть, а передохнуть. Тем более, когда рядом такая Ксения. Девушка знала, куда везла. Сауна с озвученным названием «Кристалл» была выше всяческих похвал. В распоряжении их двоих было два этажа, где каждая вещица была создана для удовольствия посетителей. Огромный бассейн с подсветкой и фонтанчиками, множество каких-то комнат, парилок. С вениками, без веников, бильярд, здоровенный холодильник, где дразнили этикетками бутылки всех мастей, и зеркала, зеркала, зеркала. Каратов еще только оглядывался, а Ксения уже вышла к нему из какой-то комнаты, обернутая в яркую малиновую простыню с распущенными волосами, с касса. «Ого!» — фыркнул Глеб. «Она уже и простыню где-то отыскала». «Так вот же, целая стопка!» — кивнула на шкафчик Синья. «Там еще и тапки есть, одноразовые, и шапочка на голову. Тебе нужна шапочка?» «Зачем? Я же не гном. А вот переодеться, где, ты говоришь, все это тряпочное великолепие?» Он тоже зашел в комнату для переодевания и замотался в простыню. В зеркале отразился мужчина, напоминающий древнего грека. «Вот дурень-то!» — пробубнил Каратов. «Прямо весь, как красная девица». А надо же только на бедра зацепить. Вот учат нас всякие фильмы, учат, а все равно так и помрем идиотами. Он болтал, чтобы заглушить чувство стыда. Ну да, было такое. Как-то все быстренько, красивенько и пошленько. И девушка уже почти вся оголенная, и сам. И видел эту девушку всего раз до этой сауны. Да нет, чего там, всякое раньше случалось. Но Ксения-то, это же сестра Федьки, да и молодая еще, а он уже взрослый мужик. «Надо бы как-то...» В конце концов, он все же плюнул на эти рассуждения и спустился на первый этаж, где уже была Ксения. Девушка стояла возле бильярда и натирала кей мелом «Умеешь?» — кивнул на шары Каратов. «Чуть-чуть», — дернула голеньким плечиком Ксения. «Сыграем?» «Еще бы не сыграть. Вот уж где Каратов мог блеснуть, так это в бильярде». «В американку?» — точнила Ксения. «Давай», — кивнул Каратов, чувствуя, как губы разъезжаются в ехидные улыбки. И они дали. Ксения играла так, что через две минуты Глеб забыл, что перед ним прекрасная молодая девушка. Перед ним был яростный, сильный противник. Если бы еще Глеб не был так азартен. Но азарт сразу же захлестнул его. Да и не только его. У Ксении глаза горели едва и не больше. Она не выбирала красивых пост, не изгибалась по кошачьи и не охала нежным умирающим голоском. Она была резкой, точной и успешной. Первая партия была выиграна Ксенией. Даже пошутить о том, что он якобы подарил ей победу, Каратов себе не позволил. «Да», — играл он желваками, — «давай еще раз». Следующая партия была его. И следующая тоже. А потом снова удача улыбнулась Ксении. Даже в перерыве они говорили только о шарах. «А ты зря вон тот синий!» — шибанула. Сидел рядом с полураздетой девушкой Каратов и тянул минералку. Надо было красным. Красный бы вон туда ушел, здесь я чуть-чуть не рассчитала. Надо было просто его сильнее бить, тогда сразу бы три шара закатило. Да ну какие три-то, смотри, ты вот сюда бьешь, они вот так и так, а этот-то, видишь же, этот тоже отскакивает, и сюда. Когда Ксения вышла к бильярду в джинсах и блузке вместо привычной уже простыни, Каратов захлопал глазами. Ты чего? Так времени знаешь сколько? «Три часа ночи, а мне еще до дому добираться», — усмехнулась Ксения. «Здорово!» — вдруг рухнул на диван Каратов и расхохотался на все два этажа. «Вот скажи кому, что весь вечер вдвоем с девчонкой, с раздетой, что я вот так буду шары гонять? Все, пропадай, моя репутация!» «Одевайся», — тоже усмехнулась Ксения. «Завтра приедем еще?» «Нет, Ксюш, давай давай в субботу, а? А то у меня работа там всякая, дочь любимая». Надо хоть дома появиться. А в субботу оторвемся. Только не забудь. Еще чего. Ты мне, между прочим, должен еще две партии. И отыграться хочу. Да, и еще я должен подарок, — вспомнил Каратов. Какой? — не поняла Ксения. Как это? У тебя же сегодня день рождения. Да брось ты! Какой день рождения? Просто захотелось красивым мужиком вечер провести. Вот и день рождения тут же случился. Понятно. Ну а красивый мужик — это я? — вовсю дурачился Каратов. Так ведь? — С чего бы это? С красивым не получилось. Пришлось с тобой. — шутливо вздохнула Ксения. — Вот ты какая! Надо же было испортить такой вечер. Домой Глеб приехал, когда было уже около четырех утра. Осторожно прошелся по комнатам. Анфиска спала, скинув одеяло на пол, а рядом лежал телефон. Каратову стало стыдно. — Конечно, разве в этой сауне услышишь телефон? когда тут еще и лежит, черти где, в раздевалке, и не позвонил. А они, наверное, с ума тут сходили. Вот ведь дрянь какая этот папаша. Мать спала в своей комнате, осталась здесь. Обычно она дожидалась сына, передавала внучку и уходила к себе домой. Но сегодня осталась. Да и в самом деле, мама ни за что Анфиску одну не оставит. Опять Каратов гад получился. Матери отдохнуть надо бы, а он... получается когда он отдыхает по полной его домашнее место себе не находят а спокойно могут быть только в одном случае когда глеб пылится дома и вся его личная жизнь зарастает плесенью так что ли нет не так нечего себя накручивать надо было просто предупредить анфиску и маму Глеб взял лист бумаги, анфискин фломастер и большими буквами написал «Простите меня, редиску невоспитанную, я больше никогда так не буду» и уже совсем успокоенным лег в кровать. Снилась ему девочка на шаре. Нет, совсем не та девочка, которая на известной картине. Другая. Его девочка легко прыгала по маленьким бильярдным шарам и была похожа на Ксению. Вернее, это Ксения и была. Только она была совсем легкой, и еще чего-то там вас не было, только он никак не мог потом вспомнить, что... Сегодня Лера шла на работу, в полной решимости все изменить. Она уже все расписала. Сразу же, прямо в девять утра, она созовет людей и сообщит им свое решение. Несогласные пусть увольняются, держать она никого не станет. Да и работать за всех остальных тоже. Первым, кого она увидела, был Кукушкин. Молодой человек курил на лестнице, а когда увидел Леру, подошел к ней прямо с сигаретой. «Лер, привет! Что-то я не понял. А чего бы говорила, что ты директора какого-то наняла?» «Тогда слышь, когда я тебе на телефон звонил, кто трубку брал?» «Как раз новый директор. А что тебе не понравилось?» «Нет, а нафига он сдался?» «Значит, как зарплату поднять, так у нас денег нет. А как директору деньги?» «Не нравится? Увольняйся». Это соскочило с уст Леры неожиданно, даже для нее самой. «А уж для Кукушкина и Подовна?» «Не понял? Блин!» Сигарета обожгла пальцы. «Лер, что за ерунда-то?» «Куда увольняться? Я еще и вовсе зарплату не получил. Там еще и премия полагается. Я аж больной с этими документами шарахался». «Больной? Давай больничный, оплатим все», – проговорила Лера и заторопилась к себе. Кукушкин так и остался на лестнице с зажженной сигаретой. Сегодня в кабинете Леры собрались все. Не зря она все-таки вчера обзвонила каждого лично. Она заняла свое кресло и посмотрела на сотрудников. «Ну, совсем гиблое дело!» Они на работу даже не считают нужным нормально одеться. Вон Лучкова Тоня. Вроде бы и работает неплохо, а ходит-то. Кофта какая-то бабская, исподнёт джинсы не первой свежести. А ведь наверняка всем говорит, что работает в солидной фирме. Или вот ещё Игорь Петрович. Он, правда, почти не работает. Вечно из больничных не вылезает. Делает вид, будто никто не знает, что у него дочь – главврач участковой поликлинике. Я одет, соответственно, спортивные китайские штаны, а сверху фланелевая рубаха. Тот еще курьер. То ли дело Ирочка, одна из лучших работниц, все время по командировкам. Ей Лера и платит больше, чем остальным. Так на нее и посмотреть приятно. Юбочка-карандаш, водолазка в тон, пиджачок сверху. Загляденье. Олег Ефимов тоже. Неброско, но достойно. Джинсы с ветерок, легкий под горлышко и пиджак. Простенько и со вкусом. Понятное дело, они с серьезными фирмами общаются. Но так ведь и остальные тоже. Кукушкин, господи ты, боже мой, без Лез. слез не взглянешь. Рубаха до пупа расстегнута. Да. Цепь болтается в палец толщиной. Правда, не золотая, но уж весу в ней... Совсем не умеет одеваться на работу. И тут же Лера вспомнила про себя. «Так, вот тебе урок первый. Прежде чем спрашивать с других, начни с себя». Лера мельком глянула на себя в зеркало. Ничего нового. Волосы собраны в тугой узел на затылке. На глазах очки. а Оправу другую подобрать, что ли? И платье. Ну, да платье нормальное. За одеждой она следит. А вот в остальном... Зато на Ольгу не насмотришься. Подруга сегодня просто удивила. Видно, решила пред показать себя с лучшей стороны. Прическа строгая и шикарная. Макияж изумительный. Костюм цвета молодой зелени обтягивает фигуру, как вторая кожа. Однако же ничего вульгарного. Все очень даже. Но деловая дама, да и только. Надо Лере тоже что-то эдакое прикупить. Валерия Игоревна. Сухо обратилась к ней Ольга, постукивая карандашиком по столу. «Хотелось бы знать, для какой цели вы нас оторвали от работы?» «От работы?» — дернула бровью Лера. «Я про это и хотела поговорить. Дорогие мои сотрудники, я вот так подумала, посчитала...» «Уволить нас собрались, что ли?» Яростно вдруг спросил Кукушкин. Он считал, что директ Лиса в него влюблена, как кошка, поэтому в поведении себя не стеснял. «Так сразу и говорите!» «А я так сразу и говорю!» — кивнула Лера. — Вас, Кукушкин, я увольняю. Предлагаю уволиться по-собственному, иначе вам будет очень трудно. Предупреждаю сразу. — Это что, это трудно? Вдруг взвился работник. — Мстить мне будешь, да? За то, что я не тебя, а Ольгу Мышкину предпочел, да? Такого откровенного хамства Лера не ожидала. Она страшно покраснела, смутилась, в какой-то момент даже была готова убежать из кабинета. Что же он такое говорит-то? Но вдруг перед собой ясно увидела насмешливые глаза Глеба. «Почему Глеба?» «Да просто представила, и все!» «Точно!» — продолжал кипятиться Кукушкин. «Я тебе, Ольга, говорил, что она меня съест потом, если узнает, а ты...» «Кукушкин!» — вдруг жестко перебила его Лера. «Прекратите верещать! Вы не на рынке семечки покупаете! Мстить вам никто не собирается! Что вы себе придумали? Просто если вы...» Не уйдете по-собственному, вам придется работать с полной отдачей, а вы этого не умеете. А потом я выставлю вас уже с позором. Кстати, это касается всех. Подумайте, либо вы остаетесь и будете работать, либо мы с вами расстанемся, но уже по-другому». В кабинете повисла тишина. Такого решительного тона от мямли директора раньше не слышали. Да и вообще, работали в свое удовольствие. Захотели – пришли, не захотели – басню рассказали, и все дела. Это раньше при прежнем директоре приходилось скакать по всему городу с сайгаками, а Лера, она, если что, и сама могла сайгачить. А тут гляди-ка, каким тоном заговорила. Первой очнулась подруга Ольга. Она никогда не боялась Леры, а сейчас еще не успела привыкнуть к ее новому имиджу. Подумаешь, Лера гавкать научилась. Ольга с этим умением родилась. «Да что ж вы все как в рот воды набрали!» Возмущенно обратилась она к коллегам. И даже стало, чтобы всем было хорошенько видно, кого собирается выгонять эта взорвавшаяся Валерия. «Уж она-то ее мигом на место поставит. Мы здесь работаем, стараемся, а нас...» «Да нет такого права, чтобы вот так всех взять и уволить, потому что этого валерочка захотела. Я знаю, я суды по всем программам смотрю, пусть все по закону делает». Так новый же директор придет. Он, может, тоже все знает? Выкинет всех тут. Шмыгнул носом хронически болезный Игорь Петрович. Он чего, нянька-то тут с нами станет? А пусть попробуют выгнать, задиристо продолжала Ольга. Давайте нам этого директора. Ну, чего же он не пришел? А потому что и нет никакого директора. Вот, это Лерочка специально придумала, чтобы нас запугать. Ясно вам? Лера смотрела на подругу, и ее глодала обида. «Это ж сколько в Ольге злости на бывшую подругу! И за что? За то, что Лера сама тащит на себе всю работу, а потом в день получки дарит собственные деньги?» «Прекрати, Ольга!» – поднялся Олег. «Чего голосишь? Ты-то здесь и дня не работала, только за деньгами приходишь». «А тебе завидно?» – ехидно перекривилась Ольга. Иной раз завидую. Да, честно признался парень. Я тащусь в черти куда, а вы здесь остаетесь. А потом еще за свою лень и деньги получаете. Я давно хотела сказать Валерии Игоревне, поддержала коллегу Ира, надо выкинуть лоботрясов, а нормальным работникам их зарплату и раскидать. Вот пусть новый директор этим и займется. Лера хотела набрать номер телефона Глеба. В телефоне где-то есть. Анфиса дала на крайний случай. Пусть бы представился директором, хотя бы по телефону. Но опять эти глаза точно фыркнет, усмехнется. А Ольга все разорялась, вспоминала какие-то статьи и кодексы. И вдруг у Леры мелькнула замечательная бредовая мысль. «Дурочка ты, Ирка!» – нахально фыркнула Ольга. «Да нету никакого нового директора». «Достаточно!» — поднялась Лера и одернула платье. «Вы хотели видеть нового директора?» «Познакомьтесь, Ольга Геннадьевна Мышкина. Я решила, что она вполне достойна занять директорское кресло». И снова тишина оглушила. Теперь молчала даже Ольга. Она только растерянно разводила руками, вертела головой в разные стороны, будто еще и и беззвучно хлопала ртом. «Садитесь, Ольга Геннадьевна!» «Что ж вы?» — хитро смотрела на нее Лера. «Я решила, что вы человек волевой, решительный, статьи вон как хорошо знаете, все суды пересмотрели, опять же увольняться не желаете, умеете постоять за себя, значит и на благо фирмы любому горло перегрызете. Чем не директор?» «Нифига себе!» — присвистнул Кукушкин. «А чуть то сразу Ольгу? Директором вообще мужик быть должен?» Я, к примеру, тоже очень даже волевой. И ежели глотку грызть, так у меня получше выйдет. Я еще и морду набить могу». «Кукушкин!» Вдруг рявкнула новый директор. «Еще одно слово, и вас не возьму даже на биржу труда». «Ой, ты на нее посмотри!» Не мог справиться с завистью Кукушкин. «Еще никто, ничто. И звать никак, а уже...» «Я не понимаю», — раздался грозный рев прелестной Оленьки. «Почему не работают наши охранники?» У нас вообще здесь что нибудь будет работать? Почему я, директор солидной фирмы, должна выслушивать эту бредятину? Коля, выведи этого неудачника». На такой рыб прибежал не только Коля, но и охранник с нижнего этажа. Ну и ясное дело, Кукушкина вывели под белые рученьки. Сотрудники сидели, боясь даже шелокнуться. Мгновенное прирождение скандальной барышни, строгого директора, обескуражило многих. Олег Ефимов сморчил нос и показал Лере большой палец. Ирина вздохнула с облегчением и развернула плечи, а Игорь Петрович блющим голоском попросил, «Простите, Ольга Геннадьевна, а нельзя ли бумажку и ручку по-собственному?» «Ну, вот и славно», — усмехнулась Лера, — «сейчас все свободны». «Я бы попросила не забывать, кто здесь директор», — грозно зыркнула на Леру подруга. Но свою маленькую победу Лера тут же решила закрепить. «Ольга, остынь!» Негромко, но весомо произнесла она. «Над тобой все же есть еще начальство. И это начальство я». «Понятно», — быстренько сообразила подруга и обернулась к остальным. «Все свободны». Сотрудники вышли с глухим бормотанием. «Они от чего-то сразу сообразили, что теперь придется работать по-новому». Ольга тут же деловито насупила брови. «Лер, а мне тебя как звать? По отчеству или так можно?» «Можно так. Ага. Так вот я тебе хотела сказать, что ты приняла верное решение. Правильное. Я тут, у меня тут, у нас тут. В общем, не пожалеешь». «Мне тоже так кажется», — согласилась Лера. «Тем более, что за все их прогулы и промахи я буду удерживать с тебя». «С меня?» — вытаращилась Ольга. «Что это за порядки такие? Чего это ты придумала?» «А что, их промахи? Это твои недоработки. И потом, Оля, не нужно больше митингов. Ты же понимаешь, если я тебя на эту должность поставила, то я запросто могу поставить кого угодно. Олега, Иру...» «Нет», – прервала ее Ольга, – «их не надо, у меня тоже получится. Я... я даже, если на то пошло, пойду на курсы директоров. Вот. А зарплату повысишь? Если не будет нареканий, повышу. Но если...» «Никаких «если» нареканий не будет», — яростно помахала указательным пальцем Ольга. «А теперь, прости, мне надо работать. Ты тут так все развалила. Ага, и еще мне бы кабинет какой-то. Хотя пока я могу посидеть и в приемной. А потом... Ну, я сама придумаю. А тебя обязательно поставлю в известность, даже не переживай». И она вышла. У Леры, будь то, огромная плита свалилась с плеч. Нет, с Ольгой, конечно, еще придется хлебнуть, но но за одно название своей должности Ольга будет рыть землю. С работы Лера ушла пораньше. Ольга летала по всем кабинетам и вникала в каждую мелочь. Она проверяла все заказы за последний месяц, носилась бухгалтерию, о чем-то ругалась беременной Зоей, распекала кого-то за окурки на лестнице и рычала на Тоню за ее непрезентабельный вид. Заслышав, как Ольга диктует Тоне последней новости и немолодежной моды, Лера заторопилась и себя привести в порядок. Сегодня у нее душа была спокойна, вместо себя она оставила хозяйку. Утром Глеб на работу сбежать не успел, его разбудила мама. «А вот и сынок!» – раздался в спальне ее певучий голос, и вовсе с ним ничего не случилось, он просто немножко заигрался. «Откуда ты знаешь?» — протёр глаза Каратов. «Ну да, с ребятами. Заигрались в бильярд, и звонка я не слышал. Ману, прости. Ага. И что же мне остается? Кашу Геркулесовую сварить?» «Опять Геркулесовую? Лучше давай омлет. Он у тебя такой полезный получается». Мать только покачала головой и подалась на кухню. Тот же в кровать Глебу залезла Анфиска. — И чего? — набычившись, спросила дочь. — Куда ты взял и пропал, а мы тут волнуйся всем микрорайоном. — А чего уж вы так масштабно? Откуда микрорайон? — дернул дочь за косичку Глеб. — Почему косы на ночь не расплела? — Волновались за тебя и я, и баба Таня, и даже Вадик. А косы я не расплела, потому что они так утром расчесываются легче. Сам бы попробовал утром голову драть. Чего вы вот вчера даже не позвонил? — Анфис, ну задержались мы с друзьями. ты же тоже с друзьями задерживаешься да ладно тебе с друзьями и поверил анфиск опять наверное завел себе нежную хрупкую кара встал с кровати анфиса а что в этом плохого нет я понимаю тебе трудно сейчас но вот ты посмотри на улицу птички летают парами кошечки они тоже парами гуляют даже собачки собачки и те пап ну что за детский сад собачек он вспомнил Фыркнула Анфиска и поморщилась. «Собачки вообще в таких случаях с таями бегают, чтоб ты знал. И знаешь, как за них стыдно, когда они друг другу под хвосты заглядывают? А ты с них пример решил брать? А ведь взрослый дяденька!» Каратов крякнул. И в самом деле с собачками он как-то прокололся. «Не знаю, уж совсем по бабе вздохнула дочь. И что вам, мужикам, надо? Такая приятная женщина рядом, а он все кого-то выискивает». «Какая приятная!» — обернулся к ней отец. «Ты о ком сейчас?» а тете Лере. О ком же еще?» — сдернула брови Анфиска. «Правда, с ней еще надо работать и работать, но нутро у нее неплохое». «А работать надо думать будешь ты?» — извительно усмехнулся Глеб. «Мне не потянуть. Тут серьезного стилиста надо». В дверях показалась голова татьяна Николаевны. — У вас созрело твердое решение плюнуть на все образовательные учреждения, а также на оздоровительные. И ни в школу, ни на работу вы не собираетесь? Времени уже половина восьмого. — Ого! — испуганно вскочила Анфиска, и пуля вылетела из комнаты. — Баб, я есть не буду, мне некогда. — Будешь, отец довезет. Уже в машине Анфиска опять конючила. — Па, ну давай сегодня сходим куда-нибудь все вместе, а? «Ты, я, баба Таня. Можно с собой Вадьку взять и его маму, да?» «Ну, а чего она одна дома будет торчать? И ее возьмем?» «Хорошо», — согласился Глеб. «Правильности надо было отрабатывать. Съездим сегодня на нашу поляну. Там сейчас хорошо. Тогда я бабе Тане скажу, чтобы она купила мясо, да?» Загорелись глаза у Анфиски. «Шашлыков пожарим и Вадьку возьмем с его мамой, да?» Пусть они тоже будут, а то чего они все время одни и одни, у них и поляны-то никакой нет. Давай возьмем, только не забудь мяч, будешь у меня на воротах стоять между двумя березами». «Буду!» — взвизгнула дочь и силой обняла его за шею. Из парикмахерской Лера летела будто на крыльях. «Боже, какая же она неумная была! Столько времени сознательно себя уродовать!» этой ненавистной кочкой на голове, когда и так идет новая стрижка. А какой макияж ей сделали? Надо непременно забежать в магазин, купить хорошие косметики. И еще в оптику. Да, в оптику, обязательно. А потом, потом Каратовым. Сегодня Татьяна Николаевна звонила, сказала, что она забрала ватика Каратовым. Лера должна была прийти за ним сама. Вот и придет. Пусть не думают что она уже совсем бабушка или... Как там называется? Синий чулок. Вот. Когда Татьяна Николаевна открыла дверь, она даже сразу не узнала эту молодую интересную женщину. «Вам кого?» спросила она и замерла, разгадывая гостью. «Татьяна Николаевна, это же я!» радостно воскликнула Лера. «Мама Вадика, узнаете?» «Вы?» Все еще с недоумением смотрела на нее Татьяна Николаевна и вдруг хлопнула в ладоши. «Лерочка, да вы красавица! Да вы же...» вади конанфиса вы посмотрите кто к нам пришел в прихожую уже выскочили вадике Анфиска. мам растерянно протянул сын ты у меня как артистка вот веселилась Анфиска. вот ведь какая красивая тетенька получилась и чего вы раньше все время на голове в фрикадельке крутили фрикадельке усмехнулась лера чего то и в самом деле «Лерочка, проходите. Будете мне помогать», – распорядилась Татьяна Николаевна. «Сейчас приедет Глеб, и мы поедем посидим на природе». «Анфиса, Вадик, сложите пока все нужные учебники в портфеле, чтобы завтра не беспокоиться. Бегите. Лерочка, порежьте хлеб вот в этот лоточек его и еще где-то у меня салфетки». Лера помогала Татьяне Николаевне, а у самой в груди все пело «Они поедут за город с Глебом и, и с кем еще?» «Татьяна Николаевна все же отважилась нас спросить Я вот все хотела, а жена Глеба с нами поедет? Я чего то ее еще ни разу не видела. Неудобно будет, если мы поедем, а она...» «Вы про маму Анфисы?» — упорно резала лук Татьяна Николаевна. «А она никогда и не была женой Глеба. Так только...» «Был бурный роман...» Потом, когда девушка поняла, что беременна, решила от ребенка избавиться. Она же представляла себя великой эстрадной звездой. Анфиска бы ей только мешала. Глеб ее говорил Она родила и отдала девочку нам. «А сама?» — растерянно спросила Лера. «Просто взяла и уехала?» Почему же просто? Она с великой любовью к музыке. Правда, что-то у нее не сложилось. Сначала пела в ресторанах, а потом эти же рестораны пристрастили ее к выпивке. И чем дальше, тем сильнее. Так что мы и сами ее видим нечасто. Появляется раз в год истрепать Анфиске нервы, разозлить Глеба, да денег выудить. Только в последний раз Глеб сказал, что больше ей денег не даст. Вот она больше и не появляется. Лерочка. что же хлеб в крошку изрезали? Ой, и в самом деле испуганно глядела Лера на хлебную кучку. Только что она действительно искрошила хлеб на мелкие кусочки. Ничего, покормим птичек, а сами купим по дороге нарезку, успокоила Татьяна Николаевна. Анфиса, поищи крем от плещей, он в шкафчике, где серван? Глеб пришел вовремя, веселый, шумный, с пакетами и в белом халате. «Пап, ну опять забыл снять!» — висло на нем Анфиска, а Вадик стоял рядом и завистью смотрел, как подружка карабкается отцу на руки. «Твоя подруга?» — спросил вдруг у Вадика Глеб. Тот растерянно кивнул. «Вот и держи ее сам!» — и сунул дочь прямо в Вадику. Тот не устоял на ногах и рухнул бы, если бы Каратов не подхватил их обоих. «Воробьи!» — шутил он. «Мам, ну и как наша подготовка к выезду?» «Полным ходом!» – крикнула мать из кухни. «Все, снимай халаты едем!» Из комнаты вышла смущенная Лера. «Здравствуйте!» – стыдливо улыбнулась она и невольно поправила новую прическу. «Ого! Да у нас тут прямо конкурс красоты!» – воскликнул Глеб. «И не бойся на каблуках, да?» «Нет!» — покачала головой Лера. — У меня туфли, такие, на низкой подошве. — А вот это зря, — наставительно произнес Каратов. — Такую красавицу должно быть видно издалека. Обязательно огромные каблуки. — Вадим, проследи. «Ладно — Ладно, — ответственно закивал мальчишка. — Черные, да? Или еще можно босоножки, да? Я в журнале видел. Можно — Можно, — согласился Глеб. — А сейчас я в машину. — А а мою машину куда? — не сообразила Лера. — «А твою оставим здесь. Чего зря гонять?» «Мам, ну ты готова?» В машине Лера сидела рядом с Глебом на переднем сидении. На заднем Татьяна Николаевна читала детям стихи о природе, а те все время лозили, щипали друг друга и в лирику вникать совсем не хотели. «Вот и меня так маменька стихами грузила», – тихонько подмигнул Лере Глеб. «Хоть бы один стих, где в памяти зацепился?» Лера фыркнула. «И пробуждаются от сна», — певучи декламировала Татьяна Николаевна. «Природа...» «Глеб, да выключи же музыку, она бьет по ушам!» «На чем я остановилась?» «Ага, природа...» Глеб снова заговорщицки взглянул на Леру и сделал музыку тише. И она ему в ответ улыбнулась точно так же. «Будь-то между ними есть какая-то тайна...» Ей теперь вообще хотелось улыбаться все время. Она то и дело незаметно бросала на Каратова быстрые взгляды и все пыталась понять, как же можно было бросить такого мужчину, да еще и с маленькой, родной дочкой, и спокойно жить при этом. Анфиска чудо. Это такой ребенок, которого все время хочется тискать. Но сама девочка уже давненько считает себя взрослой, поэтому никаких телячьих нежностей не допускает. Хотя к отцу сама вон как липнет. А отец? Татьяна Николаевна сказала, что он врач. Да Лера сама помнит, как он пришел к ним домой. Как он деловито измерял температуру, как смотрел на нее. Смотрел. А теперь она с ним в одной машине. Они едут отдыхать. Эдакая сладкая иллюзия обычной дружной семьи. Двое деток, бабушка и папа с мамой. Именно такой семье Лера и мечтала всю жизнь. А было это все совсем не так. Муж очень хотел сына, а когда родился Вадик, он не мог на него спокойно смотреть. Вадик родился болезненным, маленьким, и папаша называл сына не иначе, как «твое отродье». Никак не мог смириться, что мальчик был похож на мать, а не на него и его родню. У них в семье все были крепкие, гряжистые. Куда там крохи до отца? Да еще эти бессонные ночи, болезни. Муж, как он говорит, долго терпел, целых два года. А потом начались загулы, женские голоса по телефону. Он терпел. А сколько терпела она? И при нем, и даже когда муж ушел, а к ним в дом за ненадобностью переселил свою матушку. Лере казалось, что так живут многие, что вот еще чуть-чуть, что вот она немножко поднимется. а чуть-чуть перерастала в годы. И Вадька научился вжимать голову в плечи и терпеть точки одноклассников. И Лера сама привыкла сносить все от свекрови, от сотрудников, от всех. А зачем? Ведь можно же жить вот так, как Каратова, свободно, гордо, весело, с любовью. А ведь судьбы чем-то схожи. «Эй, Лера Батьковна, теорему решаем», – окликнул ее Глеб. «Приехали. Выходим согласно купленным билетам». Поляна, куда привез их Глеб, была небольшая, со всех сторон окруженная елками и березами. Здесь же вычурно загнулась огромная коряга. — Какая красота! — не смогла сдержаться Лера. — Вот эту бы корягу на чью-нибудь дачу, в тенистый уголок. — Вот так и растаскивают матушку-природу, — фыркнул Глеб. — Все бы только по своим дачам тащили. — А я тебе, Глеб, говорила, — тут же встряла Татьяна Николаевна, — нам давно надо купить дачу. Мы бы там с детишками чудесно провели лето. А то сейчас, через месяц, наступит жара, а мы опять будем париться в городе. Мам, мы ж договорились. Как только ты начнешь водить машину, я сразу же покупаю тебе дачу, — ответил Глеб. А то знаю я вас. Привези, увези. Ах, ко мне нужно привезти Лидию Карловну. Говорил, только я машину уже третий год вожу, а дачи как не было, так и нет. Обещанного три года ждут. Значит, скоро купим. — А у нас есть дача, — беснул глазами Вадька, — только она далеко. — Да что ты! — радостно ухнула Татьяна Николаевна. — Лерочка, у вас есть дача? — Да, и совсем недалеко, — кивнула Лера, — только она старенькая, и счет моих родителей осталась. Зато до нее ехать двадцать минут. А знаете, хотите, я вас в эту субботу отвезу? Анфиска даже завизжала от удовольствия. — Па, поедем к Вадьке на дачу. Здорово будет. — А! — У меня там качели здоровые, хвастался Вадим, и песочница большая. Только я в песочнице уже давно не играю. Я ж не маленький. Решено, в эту субботу едем на дачу, распорядилась Татьяна Николаевна. А я могу освежить там шторы, обожаю шить дачные шторы. Глеб, реагируй. Глеб только чесал нос. В эту субботу у него была встреча с Ксенией, и никакие дачи не могли ее отменить. Он это почувствовал буквально только что... вот не может отменить, и все тут. Боюсь, что в субботу не получится. Отвел он глаза. У меня дежурство. Ну и ладно. Не слишком расстраивалась Татьяна Николаевна. Мужчин у нас будет представлять Вадим. Вадим, ты согласен взвалить на себя эту тяжкую ношу? Соглашайся, я тоже взвалю. Кнула друга в бок Анфиска. Ну да, согласен. Серьезно насупился Вадик. Чего ж делать? Вот и ладно. Весело выдохнул Глеб. А сейчас давайте... «Мам, а куда ты мясо для шашлыков дела Лере было немножко грустно, что Глеба с ними в субботу не будет, но еле не знать, что такое рабочие надо. Какой славный был вечер! Из машины доносилась музыка, трещал костерок, ребятня носилась мечом, а вместе с ними, точно мальчишка, бегал за мечом и каратов. Лера не могла оторвать от него глаз, растрепанные волосы, сверкающие глаза, широкая улыбка, а голос, а выражение его лица — и весь он, вот подставил подножку Вадику, и тут же подхватил ее сына, подбросил воздух и снова поставил на землю, снова побежал, теперь уже уводил мяч от Анфиски. Татьяна Николаевна поймала взгляд Леры, и та сразу же вся залилась краской. Как она сама себе не нравилась, когда вот так краснела, сразу становилась как свекла, с какой-то. Бадику нужен отец, — задумчиво проговорила Татьяна Николаевна, — а Анфиске не хватает матери, а ты можешь это исправить. Лера покачала головой. Исправить — это значит влюбить в себя вашего сына? Смотрела она в сторону и в силах даже встретиться взглядом с матерью Глеба. Это невозможно. Это же как как швейцарский сыр для серой мыши. — Очень удачное сравнение, — кивнула Татьяна Николаевна. Если учесть, что мышь не слишком разбирается, какой там сыр, «Дайте ей как к нему доступ». «Нет, это невозможно». «Почему? Глебу тоже нужна жена, он же не маленький, понимает, а ты для него идеальный вариант, молодая, красивая, умненькая. Почему же невозможно?» «Вашему сыну нужна женщина яркая, уверенная в себе, красивая, львица, а не такая серая мышь, как я». «Ну, миленькая моя, не такая уж и серая, это во-первых. А во-вторых, а кто тебе не дает стать львицей? У тебя для этого все есть. У тебя есть работа, есть деньги, есть сын, есть молодость, красота. Чего тебе еще не хватает? Чего ты ждешь? Надо счастье строить своими руками». Лера пожала плечами. И как его строить, когда она же смотреть на Глеба боится? — Вам чаще надо быть рядом, — продолжала Татьяна Николаевна. И на дачу было бы неплохо съездить вдвоем, заблудиться в конце концов. — Нет, я не могу, не сейчас, — схватилась за щеки Лера. — Глупенькая ты еще, — вздохнула Татьяна Николаевна. — Пусть не сейчас. А пока сходить к нему на прием. Он работает... Знаешь, где такое большое стеклянное здание на проспекте Мира? Рядом еще почта, а напротив его клиника. Запишись Каратову, он тебя примет. Скажи, что теперь хочешь лечиться только у него. Напоминая себе. И еще, очень хорошо, что ты сделала такую прическу. Тебе так идет? Да. И возьми его телефон. Ну что ты так на меня смотришь? Записывай. — Спасибо, мне Анфиса уже написала. А еще я хотела вам рассказать, — снова покраснела Лера и неожиданно для самой себя ляпнула. Хотела сказать, что у меня на работе перемены. — Интересно, расскажи, что ты там умудрилась поменять, — блеснула глазами Татьяна Николаевна и тут же крикнула. — Глеб, иди сюда, Лера рассказывает про свою работу. — Ребята, все, — остановил детей Глеб. «Угли уже готовы, теперь надо жарить шашлыки. До мяса вы можете носиться по всей поляне, искать дамам цветы, а потом к костру». Дети подхватили мяч и принялись играть уже вдвоем, а Глеб подсел к женщинам. «Чего там у тебя? Рассказывай». Весело смотрел он на Леру, нанизывая куски мяса на шампуры. И Лера стала рассказывать, изображая все в лицах. Морщила брови, пищала, как Ольга, кривила губы, как Кукушкин. А Глеб с Татьяной Николаевной ухахатывались, глядя на нее. «Неужели у вас такие кадры работают?» Не могла поверить Татьяна Николаевна. «Ты лучше спроси, где она их достала?» Усмехался Каратов. «Это ж прямо заповедник для бездельников». «Да, и я для них создаю все условия», — тоже смеялась Лера. «Создавала. А сейчас...» Разогнала всех чертям, и все. Ну, Лера! Домой разъезжались, когда уже было ближе к полуночи. Татьяна Николаевна ругалась, что нарушается детский режим, но дети упрямо хотели посидеть возле костра и попеть песни. А Глеб их поддерживал. Да и Лера была не против. Дома Вадька уже из последних сил ополоснул лицо, два раза шарпнул зубной щеткой по зубам, выпил молока и сразу же уснул. А вот Лера уснуть никак не могла. Столько всего случилось за один день, и работа, и, и эти шашлыки, и локоть Глеба, который касался ее там, у костра, и правильно говорила Татьяна Николаевна, нечего ждать, надо самой за него бороться, и поэтому борьба начнется прямо с завтрашнего дня, она придет к нему на прием, и пусть он думает, что хочет».